Глава двадцать четвертая. Человек-творец и просто живой человек. Теперь должно быть уже совершенно ясно, что все это нисколько не огорчило Джорджа Уэббера. А из-за чего, собственно, ему было огорчаться? Сбежав от охотников за знаменитостями, Он всегда мог вернуться к одиночеству в своей мрачной двухкомнатной квартирке на 12-й улице, и именно так он и поступил. Притом все еще приходили письма от друзей из Либия-Хилла, там его не забыли. Миновало больше четырех месяцев после выхода книги, а ему продолжали писать, и все, не жалея труда, дотошно объясняли ему, какие чувства он у них вызывает. В эту пору Джордж часто получал письма от Рэнди Шеппертоном. С ним одним Джордж только и мог теперь говорить, и в ответ изливал душу, рассказывал все, что думал и чувствовал. Только об одном не говорилось ни слова — об озлоблении земляков против писателя, который выставил их нагершом перед всем светом. Ни тот, ни другой никогда об этом не упоминали. Рэнди с первого же письма предпочитал избегать этой темы, не касаться мерзких сплетен, надеясь, что рано или поздно они иссякнут и забудутся. А Джордж, тот поначалу был слишком ошеломлен, слишком угнетен, подавлен этим шквалом злобы и просто не мог об этом заговорить. Так что они рассуждали главным образом о самой книге, обменивались мыслями о ней, обсуждали, что сказал и чего не сказал о ней тот или иной критик. Но к началу марта следующего года поток ругательных писем пошел на убыль, превратился в тоненькую струйку, и однажды Рэнди получил от Джорджа то самое письмо, которое, как он понимал со страхом, тот не мог не написать. Почти всю последнюю неделю я читал и перечитывал письма, которые получил после выхода книги от моих прежних друзей и соседей. И теперь, когда голосование уже подошло к концу, и большая часть бюллетеней опущена, итог оказался поразительным и привел меня в некоторое смущение. Меня ставили наравне с Иуда Искариотом, с Бенедиктом Арнольдом, с Брутом, уподобляли птицы которая пачкает собственное гнездо, и змее, которую простодушные горожане пригрели на своей груди, и ворону, который пожирает плоть и кровь своих родных и друзей, и упырю, для которого нет ничего святого, он оскверняет могилы самых достойных мертвецов. Меня обзывали стервятником, вонючкой, свиньей, которая со вкусом похотливо валяется в грязи растлителем женской чистоты, гремучей змеей, ослом, уличным котом и павианом. Как ни стараюсь, не могу вообразить тварь, в которой соединились бы все эти черты. А ведь любому писателю стоило бы познакомиться с таким малым. И все же в иные минуты мне казалось, что мои обвинители правы почитая эти словно бы шутливые строки Рэнди понимал что джордж в отчаянии а ведь он такой мастер себя изводить конечно же он сейчас терзается безмерно и джордж почти сразу в этом признался господи да что же я натворил в часы меня гнетет чувство ужасающей непоправимой вины никогда еще до последней недели я не представлял как безмерно чудовищно далеки друг от друга Художник и человек. Как художник я могу рассматривать свою книгу с чистой совестью. Подобно всякому иному писателю, я о чем-то сожалею, чем-то недоволен. Книге надо бы быть лучше, она не достигла того уровня, какого бы мне хотелось. Я ее не стыжусь. Я чувствую, что написал ее именно так, по внутренней необходимости. Я должен был ее написать. И, написав, остался верен тому единственному во мне, что хоть чего-то стоит. Так говорит человек-творец. И вдруг все меняется. Я уже не творец, а просто живой человек, член общества, друг и сосед, сын и брат рода людского. И когда я смотрю на то, что сделал с точки зрения этого человека, я сразу чувствую себя последним псом. я вижу Сколько боли и страданий причинил людям, которых знаю, и не пойму, как же это я мог, и какие тут возможны оправдания, даже если бы мой роман был велик, как король лир и убедителен, как гамлет. Как ни дико это звучит, поверь. Читая письма, которые просто-напросто оскорбляли, проклинали и угрожали, я даже получал своего рода нелепое чудовищное удовольствие, оказывается, есть горькое утешение в том, что меня обзывают самыми непотребными словами, какие только можно вспомнить или придумать, или грозят, если я посмею сунуться в Либию, хил, тут же прострелить мне башку. Что ж, во всяком случае, написав такое письмо, бедняга хоть немного отвел душу. Но есть письма... «Которые вонзаются мне в сердце, как нож острый. Эти не проклинают и не угрожают. Их написали люди, которые ошеломлены и ушиблены, которые никогда не причиняли мне зла, были расположены ко мне, доверяли мне. Эти люди не знают, каков я на самом деле, и теперь пишут, не тая боли, содрогаюсь душой». Обнаженные, схлестанные жгучим стыдом и, ничего не понимая, снова и снова задают мне все тот же страшный, неотступный вопрос. — Почему ты это сделал? Почему? Почему? Я читаю их письма и сам перестаю понимать, почему. Я не могу им ответить. Как человек-творец, я... Думал, что знаю. Я думал, что ответ мой вполне исчерпывающий. Я писал о них с грубой прямотой, старался не упустить ни единой мелочи и подробности, потому что думал, что писать иначе, что-то утаивать или смягчать было бы трусостью и фальшью. Я думал, что книга моя — сама себе оправдание. Но теперь, когда дело сделано, я уже ни в чем не уверен. Меня терзают и сводят с ума сомнения и горькие сожаления. В иные минуты я, кажется, готов жизнь отдать, лишь бы вернуть мой роман в небытие, чтоб не было ни рукописи, ни книги. Ведь чего я этой книгой достиг? Только опозорил своих родных, друзей и всех тех в нашем городе, чья жизнь — Хоть как-то связано с моей? А что я спасаю среди обломков этого крушения? Честность художника, скажешь ты. О да, если б только подобное утешение могло успокоить мою совесть. Что уж говорить о честности. В ней тоже есть червоточинка. Если б я мог сказать себе... Что каждое слово, каждая фраза, каждая сценка написаны мной в полную силу, непредвзято и беспристрастно, так нет же. В памяти всплывает столько слов, столько беспощадных фраз, написанных в запальчивости, которые не имеют ничего общего ни с искусством, ни с моей честностью. «Все мы люди, а не ангелы, и уж что нам не дано, то не дано». Так что же значит художник не может творить с чистым сердцем? Во всей этой скверной истории есть еще и мрачная насмешка. Это же до безумия смешно. В письмах почти все проклинают меня за то, чего я не делал и чего не говорил. И еще того смехотворней. Меня хвалят, хоть и неохотно, как раз за то единственное, чего у меня нет. В большинстве писем, даже в тех, где меня грозятся повесить и отказывают мне в малейших крохах таланта, кроме разве гения непристойности, меня неизменно превозносят за мою так называемую «память». Кое-кто обвиняет меня в том, что восьмилетним мальчишкой я рыскал повсюду. Напихав в карманы записные книжки, и навострив уши и вылупив глаза, подслушивал, подглядывал, запоминал каждое слово, каждую фразу, каждый поступок моих добродетельных, ничего не подозревающих земляков. В жизни не читал такой похабной стряпни, но не могу не отдать тебе должное. Память у тебя на диво. Весьма убедительно пишет один из моих сограждан а памяти-то у меня и нет. Я должен видеть что-то тысячу раз, прежде чем и вправду увижу. То, что они называют моей памятью, то, что, как им кажется, они и сами помнят, они на самом деле никогда не видели. Им чудится, будто они помнят, а на самом деле это я, наконец, увидел, когда поглядел в тысячный раз. Рэнди приостановился. А ведь верно. С тех пор, как вышла книга, он и сам не раз и не два своими глазами в этом убеждался. Да, в книге Джорджа едва ли хоть одна подробность в точности такова, как оно было на самом деле, едва ли найдется хоть одна страница, где все не преобразовано, не изменено притворяющей силой его воображения. И однако у читателей мгновенно возникает ощущение подлинности, и многие подчас готовы поклясться. Да, это не просто совсем как в жизни, но прямо из жизни взято. Именно так было на самом деле. Оттого-то и поднялся такой крик. Оттого-то на Джорджа так свирепо напали. Но мало того. Забавно было слушать, как люди толковали и яростно спорили друг с другом, убежденные, что тот или иной случай, то или иное событие подлинные, просто потому что в их памяти сохранилось нечто похожее. И уж вовсе смехотворно было, когда они торжественно заявляли, а это приходилось слышать не раз, что они сами свидетели событий, которые, Рэнди точно это знал, были лишь плодом авторского воображения. — Ну как же! — восклицали они, когда от них требовались доказательства. — Да у него все так и написано. Он все в точности записал, как было, ничегошеньки не изменил, да вы поглядите на площадь. Они всегда возвращались к площади, ибо в романе «Площади» отведено весьма почетное место. Джордж изобразил ее так живо и ярко, что в уме читателя отпечатались чуть ли не каждый кирпич, каждое оконное стекло и каждый булыжник. Но что же это была за площадь? Главная площадь Либия, Хилла. Все уверяли, что это она и есть — Разве в городской газете не было напечатано черным по белому, что наш местный летописец с фотографической точностью описал нашу площадь? Потом люди сами прочли роман Джорджа и согласились с газетой. Итак, спорить с ними было бесполезно. Бесполезно указывать, чем площадь у Эббера не похожа на Либия-Хильскую. Бесполезно перечислять сотни подробностей, которые их отличают. Когда эти люди впервые обнаружили, что искусство повторило жизнь, они пришли в ярость. Но были только жалки, а теперь они никак не поймут, что и жизнь повторяет искусство, и в своем невежестве они смешны. Рэнди с улыбкой покачал головой и снова принялся за письмо. — Боже милостивый, что же я все-таки сделал, — писал в заключении Джордж, — двигало мною неодолимая внутренняя потребность выразить правду, как она есть. Или моя несчастная мать зачала и родила чудовище, изверга, который осквернил могилы и предал свою семью, родных, соседей и весь род людской. Что мне следовало сделать? Что следует делать теперь? Если ты можешь хоть как-то мне помочь, хоть что-то ответить, Бога ради, напиши. Я сейчас точно сухой лист в бурю, не знаю, куда податься. Только ты один можешь мне помочь. Не оставляй меня. Напиши мне, что ты посоветуешь. Всегда твой, Джордж. Каждую фразу этого письма пронизывало такое страдание, что Рэнди содрогнулся. Неприкрытую боль этой кровоточащей душевной раны он ощущал как свою. Но знал, что не он сам, никто-либо еще не в силах тут помочь, дать ответ, которого ищет друг. Джордж должен найти его сам в себе, только так он сумеет чему-то научиться. Поэтому, когда Рэнди набрасывал ответ, он старался писать как можно небрежнее, словно бы не всерьез. Незачем Джорджу думать, будто он придает такое уж большое значение отклику города. Он писал, что не знает, как бы себя повел на месте Джорджа, ведь он не писатель, но ему всегда казалось, писатель должен писать о той жизни, которую ему известно и желая немного развеселить джорджа прибавил жители либия хилла словно детишки которых еще не посвятили в тайну рождения человека они видно все еще верят в аиста только те кто понятия не имеет о мировой литературе могли поразиться или возмутиться узнав откуда берется всякая хорошая книга и так сказать для разрядки рассказывал еще что тимгннер Знаменитый в городе пропоится, славящийся своим остроумием в редкие часы трезвости, с самого начала стал горячим сторонником книги Джорджа с одной только оговоркой, черт возьми. Если Джорджу угодно писать о Конокраде, пожалуйста, только, надеюсь, в следующий раз он не станет указывать Конокрадов адрес, и сообщать номер телефона тоже незачем. Рэнди знал что это позабавит Джорджа, и не ошибся. Потом Джордж даже сказал ему, что никогда ни от одного критика не слыхал ничего столь разумного и дельного. Под конец Рэнди заверил Джорджа, что все равно считает его человеком, хоть он и писатель, и, надеясь утешить друга, прибавил в постскриптуме, что в Либии Хилли есть и еще причины для недовольства. Ходят слухи. Один из самых видных деловых людей в городе шепнул — это под величайшим секретом, только ради бога никому ни слова — что мистер Джарвис Рикс, президент крупнейшего Либия-Хиллского банка, в прошлом олицетворение непогрешимости, того гляди вылетит в трубу. — Так что сам видишь, — закончил Рэнди, — уж если сия особо... Оказалось, с изъяном можно, пожалуй, надеяться, что и такому негодяю, как ты, тоже простят все грехи.